Глава пятая. 33 часа 10 минут с начала эксперимента. От удара в дверь Татьяна вздрогнула и уронила в унитаз весь запас сиртролина. Таблетки таяли на глазах. В дверь заколотили. Таня, открой! Похоже, у Кати опять истерика. Татьяна преодолела брезгливость, облизала с ладони остатки растворившегося препарата и поспешила на крики. «Я пытался ее разбудить!» — горько объяснился Андрей перед всеми в гостиной. Катя опустилась на колени перед Наташей и закрыла рот рукой. Золотая рыбка выпрыгнула из своего аквариума, сделала в воздухе сальто и нырнула обратно. Когда она вошла в воду, прозрачная жидкость всего на секунду окрасилась в серый грифельный цвет. Никто этого не заметил. «Может, она просто в отключке?» Платон растерянно смотрел на остальных. «Или вообще разыгрывает нас!» Татьяна окинула Платона презрительным взглядом и обратилась к Андрею. «Рассказывай». «Мы поговорили», — растерянно вспоминал Андрей. «Когда шел обратно, она...» «Она не дышит?» Словно очнувшись, спросил Рома. «Она мертва», — тихо сказал Андрей. Рома направился к выходу. Кате вдруг стало очень холодно. «Ей, наверное, нужен врач. Нужно позвать врача!» Катя пыталась растереть онемевшие пальцы. Татьяна посмотрела в ближайшую камеру наблюдения. «Спустится к нам кто-нибудь или нет?» Катя протянула руку с полотенцем ко рту Наташи, чтобы убрать пену. «Не трогай», — одернул ее Нурлан. «Отойди, девочка». Татьяна отодвинула Катю, но на всякий случай проверила пульс Наташи. Из коридора доносились удары в дверь. «Суки!» — кричал Рома. «Открывайте! Нужна помощь! Срочно!» Катя бормотала себе под нос. «Нужно что-то делать. Что нам делать?» «Нужно вызывать профессора». «Эксперимент закончился», — подытожил Андрей. Таня дотронулась до склизкой пены на подушке. «Похоже, передоз». «Чтобы так передознуться, надо героин ложками жрать!» — проорал Рома из коридора, продолжая тарабанить в дверь. «Профессор! Я тебе нахуй глотку вырву! Слышишь меня?» Платон терял самообладание. К такому жизнь его не готовило. Андрей заметил под диваном фляжку, осторожно поднял ее рукавом пижамы. Понюхал горлышко, поморщился. «Мне надо наверх», — повторял Платон, как в бреду. «Мне надо наверх!» Сергей Аркадьевич дрожал. «Да что же это делается?» — закричал он. «Почему не открывают дверь? Эй!» Старик смотрел в камеру. «Если вы нас не выпустите, я вам такое устрою! Проверками задушат вашу гнилую контору! Слышите?» «Они-то слышат», — спокойно заметил Нурлан. «Камеры пишут». Но прошло уже минут пятнадцать. Значит, не хотят открывать. Рома вернулся в гостиную. «Ну что, суки, доигрались? Кто? Кто это сделал, мрази?» Рома обвел взглядом присутствующих. «Она только тебе дорогу перешла, старый козел!» Рома двинулся на старика. «Да как ты смеешь?» Старик дал креслом заднюю. «Я уважаемый...» «Я инвалид!» «Тихо нахуй!» — крикнул Рома, схватив его за грудки. «Выворачивай карманы, паралитик!» Рома принялся обыскивать сопротивляющегося старика. «Убери свои ручонки, нарколыга!» Андрей подошел к Роме сзади и попытался оттащить его от Сергея Аркадьевича. Рома с размаху ударил Андрея локтем в лицо, тот упал. Катя вскрикнула. Татьяна увела ее подальше от драки. Рома бешено колотил Андрея по лицу. Бил он, а больно было ему. Рома почувствовал, как его подняла сильная рука. Нурлан крепко взял Рома в захват, тот и дернуться не мог. «Пусти меня! Откройте ебаную дверь!»